Генетическая память Ну что, ты довольна? Стоишь в толпе и в духоте. Да, зато нет войны. Они стоят рядом со мной, мать и дочь. Дочь со скучающим выражением лица, мать с табличкой, на которой фотография. 9 мая. Бессмертный полк маша говорит что мы последнее поколение с генетической памятью у нее тоже есть такая табличка и они тоже всей семьей вот уже какой год проходят по улицам города в колонне потомков это не дань моде это не новое поветрие это память память и бесконечная благодарность тем кто так много сделал для нас живущих сейчас обычные люди Парни из соседних дворов, ставшие героями. Им пришлось. На нашей табличке дед мужа. Он почти мальчишкой пошел на фронт, стал танкистом. Войну закончил в Берлине командиром танка того самого легендарного Т-34. В Подмосковье есть музей этого танка. Он находится вместе где было остановлено наступление немцев на Москву. 6 декабря 1941 года с рубежа, на котором расположен сейчас музейный комплекс, Т-34 пошли в наступление на Лобню и Белый Раст, занятые врагом. Мы с мужем там были. И, обходя экспозицию, будто бы общались с дедом, которого к тому времени уже не было с нами. В семье, как предание, остались его рассказы. Один из них — выход из окружения. Шли несколько дней по болотам и лесам, пили воду из луж, объедали кусты с ягодами и листьями, питались травой. Потом вдруг вышли на опушку, а там, на пеньке, корзина. В корзине хлеб и колбаса. Теплый хлеб, теплый. Как корзина оказалась на пеньке? Почему хлеб был теплым, словно только что из печи? Нет ответа. Наверное, в той войне Бог и правда был на нашей стороне. Одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни — парад на Красной площади 9 мая 2000 года. Нам стане подруга Дочь военного офицера достала билеты для зрителей. Мы стояли со стороны кремлевской стены. На первых тактах песни «Священная война» слезы начали литься сами. Генетическая память. И каждый мая 9 числа именно она зовет выйти с табличкой на улицу. «Смотри, дед, тебя помнят». Смотри, дед, как пышно цветут сады. Смотри, какое высокое небо. А это твои правнуки. Спасибо».